Берег и я. Здравствуй, берег быстрой реки. Мы с тобой не старики. Нам не надо разных каш. Хлеб и мясо, завтрак наш. Наша кровля дым и снег. Не стареет каждый миг. Наша речка лента нек. Наша печка груда книг. Мы с тобой должно быть маги. Разрушаем время песни. И от огня и нежной влаги все становится прелестней. Берег, берег, быстрой реки, мы с тобой не старики. Нам не 40 как другим, нашим возрастом благим мы собьем папаху с плеч. Вот и все, я окончил речь. 1933 год.